Глава третья. В младшем возрасте желание поделиться секретом, разделить с кем-то свою ношу может дотуманить разум, а в этом случае наша семья многое теряла. Я не имела права так поступать, поэтому приспособилась к такой жизни. Сначала уплыла в своей фантазии, а потом фантазии сменились книжными мирами. Это был шанс взглянуть на мир хотя бы глазами авторов. Я знала, на какой факультет попаду, как и знала, что мой дар анимага нигде не найдут пока я сама молчу о нем. Кристалл, с помощью которого распределяли на факультеты, не мог видеть подобную магию, поэтому я не переживала. Мой огонь настолько велик, что сомнений не было. Огненный именно для меня. В отличие от остальных факультетов, Огненный не делился на подразделения, потому что с таким даром можно быть только боевиком. Для других это означало почет и блестящее будущее, а для меня ужас и пытку. Физическая подготовка, атакующие заклинания, полевые испытания – все это предстояло пройти каждому боевику. После Академии нас распределяли по всем охранным структурам – на границе, в патрули, в регулярную армию. Мне не подходило ничего из этого. Опять же, я слишком мягкая для подобной работы. Но это все дела будущих лет, а пока мне предстоит пять лет от звонка до звонка постигать все тонкости огненной магии и ее применения еще раз взглянув на себя в зеркало пригладила волосы и пошла в столовую на завтрак ну наконец то пробормотала матушка сидя уже за столом и судя по тарелкам завершив прием пищи ты везде опоздаешь леди Генриетта вердон графиня по совместительству моя мама чья бабушка собственно и передала мне дара немага не была злой строга да но не зла Они с отцом любили меня больше всего на свете, а с учетом моей особенности заботились еще усерднее. Когда в государство ввели обязательное обучение в академии для всех одаренных, мои родители были шокированы. До этого момента обучение считалось необязательным и проходили его в основном мужчины, а женщины чаще всего просто выходили замуж, не видя смысла в дальнейшей учебе. Моя же судьба была неизвестна, поскольку дар анимага при нанесении брачных татуировок всегда проявлялся. Скрыть этот факт было бы невозможно. По этой причине я смирилась с тем, что, скорее всего, останусь в гордом одиночестве на всю жизнь. — Матушка, извини. Я зачиталась вчера. Пробормотала я комкой кружева на платье. Больше этого не повторится. — А это уже и не важно. Ты сегодня переезжаешь в академию. Поджав губы, отрезала она. — Садись и ешь. Я послушно опустилась на стол и принялась завтракать. Если я буду развивать эту тему, мы не закончим припираться вплоть до моего выхода из дома. Отец будет ждать меня уже около академии, поэтому опаздывать не стоит. Все родственники диву давались, как у такого помешанного на соблюдении правил отставного военного могла появиться на свет такая несобранная дочь. Его маниакальная пунктуальность резко контрастировала с моими бесконечными опозданиями. Я пожимала плечами, а отец хмурился, бросив, в конце концов, попытки воспитать из меня солдата. Единственное, за что я была благодарна своему отцу, так это за тренировки, которыми он щедро делился за мной, прививая любовь к спорту и физическим упражнениям. Бег, прыжки, отжимания — вся эта лобуда для меня казалась легкой, поэтому я надеялась хотя бы не быть в числе последних на физической подготовке. Ко мне и так будет излишнее внимание. Все слышали, что у генерала Джарада Вердона есть дочь, но воочию ее никто не видел. Пересудов будет. Перед выходом из дома матушка меня крепко обняла, нашептав на ухо очередную порцию предостережений и проводила меня во взрослую жизнь, стирая платочком слезинки. Путь до академии был недлинным, поэтому я с удовольствием глазела в окошко на улице магазинчики снующих людей, которые куда-то торопились. Мне была неведома вся эта жизнь, но я так хотела хоть раз почувствовать себя частью всего этого. Так же, как и огонь, я идеально контролировала и свои перевоплощения, поэтому казусов не было лет с восьми точно. Но семейство в главе с отцом считало правильным не подвергаться такому риску, поэтому я нигде особо и не бывала. По большому счету, сейчас одно из моих единичных путешествий куда-то, где я к тому же останусь жить без родительской опеки. Страшно аж жуть. Тем временем из-за угла появились шпили высшей академии имени Геральда Ведущего. Академия была единственной в Саране, поэтому здесь обучались все одаренные дети нашего королевства. Были, конечно, академии у соседей, но обычно каждый учил все себя. Где родился, там и пригодился, как говорится. Как и ожидалось, встречал меня отец. Открыл двери кареты и подал мне руку, помогая спуститься. «Вещи мои еще вчера были отправлены сюда, а после распределения попадут самостоятельно в мою спальню». «Готово, милая?» Папа с нежностью посмотрел на меня и подставил локоть. «Да», — чуть срывающимся голосом сказал я, — «готово».